Глава двадцать В систему Е-457-Г прибыл на Чухуле без экипажа. Ни к чему мне лишняя кровь на руках. Не то чтобы я великий гуманист, но, если есть возможность избежать человеческих смертей, стараюсь это делать. Узнав, что у нас все получилось, и теперь дорога на землю открыта, Тимофей, в полном соответствии своей прямой салдафонской натуре, разразился восторженной речью изрядно сдобренной, отборнейшей матершиной. Если быть до конца точным, это была сплошная матершина, слегка разбавленная нормальными словами. Суть ее кратко сводилась к тому, что он очень рад результатами моей поездки к негритосам, и что теперь всем чернокожим и остроухим братьям, протянувшим немытые лапы к матушке-земле, не поздоровится, мол, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и свои вершка не отдадим. И так далее в том же духе. Помимо координата родной планеты, в предоставленной в мое распоряжение информации, содержались другие интересные подробности. Оказывается, путь к Земле был открыт случайно одним арварским контрабандистом. Уходя от преследования Аратанского патруля, капитан корабля решился на слепой прыжок. Весьма и весьма опасное предприятие, поскольку координаты выхода могли оказаться черт знает где. И риск потери возможности вернуться в миры содружества из-за нехватки топлива был огромен. Однако, когда тебе угрожает верная гибель, вольно или невольно ухватишься за любой шанс на спасение. Арварцу повезло, и его выкинуло во фронтире в безымянной системе коричневого карлика, всего в 35 стандартных переходах от ближайшей системы, принадлежавшей империи Арвар. На этом везение контрабандисты не закончилось. Его бортовые датчики зафиксировали стабильную червоточину, привязанную к массивному газовому гиганту, вращавшемуся вокруг Центральной звезды в компании еще десятка планет меньшего размера. Капитану стало интересно, а что же там, на другой стороне червоточины. Он был рисковый парень и решился-таки совершить прыжок, а на другой стороне находилась система желтого карлика. На третьей по счету планете от центрального светила обнаружилась весьма странная цивилизация, эдакий заповедник, где было собрано большинство представителей гуманоидных рас содружества. И, о чудо, в технологическом плане этот мир был весьма и весьма отсталым. Человечество Земли едва лишь вступило в эпоху пара, а в отдельных регионах люди жили на уровне каменного века. Поэтому вывести оттуда любое количество аборигенов не представляла ни малейших трудностей. Поскольку необходимого оборудования для захвата и транспортировки пленных рабов у капитана не оказалось, ему пришлось возвращаться домой. Там он продал свой кораблик и приобрел специализированный рейдер. Рабы земли, особенно с белым цветом кожи, шли на ура. Из-за высокого показателя интеллекта их продавали аграфом для производства мощных биоискинов. Земляне любого цвета кожи, также весьма ценились в качестве статусных рабов в домах богатых арварцев. После второй ходки на столь удачливого, но не очень умного капитана обратила внимание и взяла в оборот служба безопасности клана Пхаатан. Как говорится, против лома нет приема. Пришлось ему признаться, откуда берет столь качественный товар. На какое-то время земля попала под негласный протекторат арварского клана. Благодаря крупным поставкам мяса, не самый продвинутый клан вошел в силу и в кратчайшие сроки стал весьма и весьма влиятельным. Этот факт не мог не заинтересовать аграфов. Как известно, остроухие стараются держать руку на пульсе всего Содружества и средств для этого не жалеют. Так или иначе, но информация о перспективной планете сначала попала на стол руководству Империи Таори, затем и Федерации Галанты. Вскоре лидеру клана бахатан Поступило предложение от Аграфов. Дескать, негоже обижать старших братьев и использовать в одиночку столь перспективный ресурс. Арварцы поначалу заортачились, мол, наши, не отдадим, хотели юридически ввести землю в сферу своего влияния. Однако остроухие нашли необходимые аргументы, чтобы укоротить амбиции арварцев, и в конечном итоге своего добились. Землю, как источник ценного человеческого ресурса, поделили следующим образом: арварцы вывозят негров и арабов, на остальное не претендуют. Белое население и монголоиды в сфере интересов агрофов. Короче, пусть не поровну, но по-братски. Старшему всегда достается больше, нежели младшему. С появлением в доходном бизнесе агрофов о какой-либо официальной оккупации земли или включении ее в состав содружества под эгидой Арварской империи. Не могло идти речи. Оставалось тайно вывозить людей путем прямого захвата или эффективного найма на высокооплачиваемую работу. Чтобы ненароком не запачкаться перед широкой общественностью содружества, сами аграфы стараются не светиться. Для вербовки и комплектования групп используют самих землян, а для вывоза людей с земли пользуются услугами наемников. Платят очень хорошо. Но главным условием заключения контракта с остроухими является согласие наемника на полную очистку памяти обо всем, что касается его участия в незаконной деятельности, по истечении срока действия трудового договора. Так продолжалось и продолжается по нынешний день на протяжении двух столетий. С одной стороны, плохо, что наш мир вовлечен в незаконную деятельность более продвинутыми цивилизациями. С другой, хорошо, что в дележи участвуют арварцы и аграфы. Это не позволяет ни одной из сторон легализоваться на моей планете и заявить права на ее владение. К тому же пристальное внимание инопланетян не позволяет разразиться глобальному ядерному конфликту. А там кто знает, не является ли оружие массового уничтожения эдакими дарами донайцев, чтобы при малейшем шухере спрятать концы в воду. Именно по этой причине. Наше появление в Солнечной системе должно быть тщательнейшим образом подготовлено. Не дай бог, какая остроухая или черномазая сволочь спровоцирует глобальный конфликт. Вне всякого сомнения, контроль над всеми видами оружия массового уничтожения находится в руках аграфов и арварцев, скорее аграфов, как старшего партнера в этом чудовищном предприятии. В принципе, все, что необходимо сделать, мне понятно. Более детальной проработкой операции займемся позже, пока и флот не построен, и экипажи не подготовлены. Если строительство флота можно форсировать путем вливания дополнительных денежных средств, подготовку людей ускорить невозможно, в связи с ограниченной скоростью усвоения учебного материала. Ну все, хватит о печальном. Будем с надеждой смотреть в будущее. Теперь она. У нас есть. Тимофей, ознакомившись с материалами, был неожиданно краток. «Ну, падлы, доберусь до вас!» С Джамбаем де Бонга решили поступить следующим образом. Тело контрабандиста помещаем в спасательную гибернационную капсулу и отправляем в медленный дрейф вокруг центрального светила с включенным сигналом бедствия. Чехули расстреливаем из орудий следопыты и покидаем систему Е-457Г. Если Арварцу повезет его обнаружат до того, как выработается энергоресурс капсулы. Вместе с ним обнаружат и обломки корабля. На лицо все признаки боя, в котором Джамабай Дембонга выиграть было не суждено. После вскрытия капсулы и реанимационных мероприятий спасатели обнаружат человека, последними воспоминаниями которого был выход из гиперпространства в системе Е457Г с целью подбора контейнера с товаром. О том, что после этого он успел побывать в родном мире, более того, преподнести лидеру клана шикарный подарок, он ни при каких обстоятельствах не вспомнит. Поскольку вспомнить то, чего с тобой никогда не происходило, невозможно. А дальше пусть специалисты в области медицины ломают голову по поводу странной амнезии Арварца. Сказано – сделано. Джамабая отправили в полет. Поползновение Тимохи на предмет потренироваться в стрельбе по бесхозным капсулам я отверг, как нарушение требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1929 года. Мы же не фашисты какие-нибудь. Чухули раздолбали в хлам. От главного искина корабля и всех прочих вспомогательных вычислительных ресурсов остались лишь мелкие обломки, после чего с легкой душой покинули систему белого карлика. Спасут Арварца. Значит, фортуна на него нарадоваться не может. Не спасут. От жалости не расплачусь. из-за угрызения совести аппетита не потеряю. Снова дом. Мой новый дом. Информация, полученная от лидера клана Бхаатан, тщательно обработана широм. Несколько вариантов подхода к червоточину моим будущим флотам тщательно проработаны. Из выводов, сделанных главным эскином станции, было понятно что Земле в какой-то степени повезло, поскольку идентификация ее координат невозможна. Есть только путь к ней. А вот в каком именно конкретном месте необъятной Вселенной находится наш родной мир, установить нельзя. Земля может находиться где угодно, в какой-нибудь далекой галактике или вовсе в ином пространстве на временном континууме. Так что все старания Шира найти мой мир по отпечатку звездного неба на сетчатке глаз. В конечном итоге закончились бы безрезультатно. Получается, из миров Содружества на Землю можно попасть лишь через червоточину. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что оборону Солнечной системы организовать довольно легко. Плохо то, что если она уже организована арварцами или аграфами, прорывать ее придется моему флоту. Вот тут как бы крови не умыться. Помимо этого, существует более страшная опасность. Пока корабли прорыва будут взламывать оборону противника, в голову какой-нибудь сволочи взбредет мысль устроить глобальный Армагеддон на моей родной планете. По принципу «а не доставайся ты никому». Этого необходимо избежать любыми путями. Хорошо, будем иметь в виду и каждый будущий шаг обмозговывать и просчитывать со всем нашим тчанием. По прибытии в систему лучезарного пообщался с коллективом, довел до каждого информацию о наших успехах и проблемах. Все, в общем-то, остались довольны и продолжили грызть гранит науки с еще большим рвением. Скоро заканчивается очередной этап обучения, и всем нам необходимо будет лететь в центральные миры империи Аратан для подтверждения изученных баз в корпорации нейросеть, а также закрепления и документирования практических навыков проинспектировал систему. Помимо ударного флота началось строительство стационарных крепостей, которыми в будущем планируется защитить Солнечную систему от посягательств любого супостата. Ничего архисложного эти крепости собой не представляют. По форме шар диаметром 100 метров, прочный каркас из силовых элементов кораблей прорыва, многослойная броневая защита, до двух десятков курсовых орудий с тех же тяжелых рейдеров, пара термоядерных станций, Маломощный двигатель для вывода крепости на заданную орбиту, управляющий скин и еще кое-что по мелочи. И все это практически на халяву, снято с разбитых кораблей флотов вторжения и заботливо складируемое до поры до времени. Теперь время пришло, и крепости стали выпекать, как горячие пирожки, транспортироваться к земле эти боевые монстры. Будут специально спроектированным и построенным собственными силами грузовым кораблем, способным одновременно нести до двух сотен крепостей. Сердце радуется, когда видишь, что дело движется. Не забыл побывать на Надежде. Посетил мемориал павшим товарищам. Облетел всю планету, осмотрел каждый уголок, даже под воду забрался. Здесь дела шли прекрасно. Казалось бы, сложная система. Во всяком случае намного сложнее какого-нибудь астероида, а управлять ею значительно проще, чем перерабатывать небесные каменюки в полезные ископаемые. И причина в том, что планетарные экосистемы сбалансированы и способны к самовосстановлению. Следовательно, проще поддаются алгоритмизации. А вот двух одинаковых астероидов во всей Вселенной не сыскать. Поэтому каждый в процессе переработки Требует индивидуального подхода. Вернулся на базу в поясе астероидов. Усталый, но довольный. Теперь и мне можно заняться самоусовершенствованием.